ноль. В баре в тот вечер было шумно. Пташки отмечали Валентинов день и страшно веселились. С утра каждый нашел на пороге несколько анонимных подарков. Не так-то просто незаметно прокраситься. Кусты возле домиков всю ночь ходили ходуном и взрывались с давленным хохотом. Скрыть их договорились за ужином, и теперь все гадали, от кого они и что означают. Происхождение контрабандного манго, полученного Луизой, было очевидно. Сладкие фрукты не приветствовались на острове, и одному верному рыцарю пришлось пойти на ухищрение и подкупить кое-кого. Ларри, в свою очередь, получил листочек из принтера сертификат на посещение секретного лондонского ресторана, куда допускались только избранные. Фэй нашла на крыльце пробник духов от Марго, холодноватых и пряных одновременно, мужской шелковый платок от кого-то, кто обожает пустить пыль в глаза, дизайн Александра МакКуина, Небольшие деликатные черепа на красном поле, без коробки, так что явно из личной коллекции. Надеюсь, он в него не сморкался. Несколько забавных сувениров из местной лавочки и винтажную брошку с клеймом «Кирксфоли», изображающую фею на цветке. «Ого», — заметила Марго, — «кто-то очень сильно озадачился, чтобы найти и заказать ее специально для тебя». Изящную подвеску из белого золота Фэй приготовила для Марго. Та пришла в восхищение и весь вечер кидала на Джерри томные взгляды. А кроме того, подарила всем по фигурке из диснеевского Винни-Пуха. Ларри — романтичного пятачка. Луизе — буйного тигру. Лесли — жизнерадостного крошку Ру. Марго — драматическую сову. Джерри — Обязательного вини о себе, чтобы запутать следы, взяла пессимистичного ослика и а. Ташки некоторое время обсуждали, соответствуют ли их характеры персонажам, и пришли к выводу, что в среднем да, но Джерри недостаточно поэтичен для Винни-Пуха. Джерри немедленно возмутился. «Да я первейший на свете лирик!» И в доказательство принялся сочинять дурацкие стежки про всех присутствующих, неизменно придумывая непристойные рифмы. Фэй смеялась до упаду и не сразу заметила, что возле стойки Хейл пьет светлое пиво и смотрит на нее. Она немного смутилась, потому что довольно долго не могла решить, стоит ли отправлять ему Валентинку. Они сблизились в последнее время, но Фей остановила воспоминания о школе, когда она ждала от него хоть какого-то знака, да так и не дождалась. Теперь ее волновала мысль, что Фею прислал Хейл, но она также могла быть и подарком от вежливого Лари, который узнал, например, чьей идеей был сбор денег, равно как и существенная часть суммы, ну, мало ли. В любом случае, ей сегодня не хотелось беспокоиться о мужчинах. Когда отлучилась в туалет, не узнала себя в зеркале. Лицо светилось радостью. Такого оживления она не помнила давно, даже в счастливые вечера с Элиотом и Шелли. Несмотря на дружбу, между ними сохранялась определенная дистанция, которую никто не хотел нарушать. А с пташками Фэй чувствовала каторжно родство они были в одной лодке в утлом сильно перегруженном суденышке и понимали друг друга как никто и все еще улыбаясь фэй зашла в кабинку завозилась усаживаясь на унитаз и услышала незнакомые голоса видимо в бар заглянули постоялицы хостела к своему удивлению она их опознала это были те самые девицы что в ноябре обсуждали не экологичных толстяков. «Опять этот филиал свинофермы», — хихикнула одна. «Да, в прошлый раз мне тут понравилось все, кроме соседства. Хозяйка говорила, что здесь вроде приюта для жирных, их держат подальше от еды и заставляют хоть как-то трястить и лесами. Одно хорошо, аппетит, глядя на них, пропадает навсегда. Вообще-то стоило бы не выпускать их из богадельни, а то заняли весь бар и воняют». Фэй могла поклясться, что никто за их столом не пахнул потом или еще чем, но хорошее настроение разом улетучилось. Она дождалась, когда девицы займут соседние кабинки, и выскользнула из туалета. Надеялась, что никто не заметит перемены, но Марго вдруг спросила. «На тебе лица нет. Привидение из унитаза выглянуло». Фэй собиралась отмолчаться, но неожиданно рассказала пташкам все, и про неэкологичность тоже. Вернувшихся в зал девиц, компания встретила неприязненными взглядами. «Да я им сейчас волосенки-то», — рванулась было Луиза. Но Джерри неожиданно остановил ее. «У меня есть идея получше». Ташки крались практически бесшумно. Вязкую тишину тропической ночи нарушали только сдавленное сопение и шарканье. Никаких других звуков они не издавали. Перед началом операции торжественно перевели телефоны в режим вибрации, а потом Джерри настоял, чтобы все попрыгали. Так морские котики проверяют надежность экипировки. Ничто не должно загреметь. Все было идеально. Стены немного дрогнули, зато ни у кого в карманах и сумках даже не звякнуло. Возле хостела четверо затаились в кустах, а Лу и Джерри, нагруженный большим рюкзаком, скользнули в дом. Входная дверь не запиралась, чтобы постояльцы могли вернуться к себе в любое время. Теоретически в холле мог дежурить ресепшионист, но в семейной гостинице на 10 номеров, да еще на острове, все было по-простому. Постояльцев на Киуэсте встречал мексиканский парнишка и на катере привозил в хостел. Кухней и уборкой занимались хозяйка с помощницей, которые сейчас мирно спали в своих постелях, а может и не в своих. В столовую, совмещенную с кухней, вел отдельный коридор, но от ночных гостей все равно требовалась предельная осторожность. Это была самая опасная часть плана. Нужно кое-что пронести внутрь и кое-что забрать. Поэтому пташки облегченно вздохнули, когда через 15 минут две объемные тени появились на пороге. Джерри раскрыл рюкзак и выгрузил несколько баночек и пакетов. Остальные их разобрали и занялись подготовкой инвентаря. Действовали молча и быстро, они тренировались целый день и все продумали идеально. Еще накануне вечером, вернувшись из бара, Фэй нашла сайт хостела, его странички на букинге и в Инстаграм, и до поздней ночи компания рассматривала картинки, читала отзывы и рисовала план дома. Это было несложно. Посетители документировали каждый свой шаг, фотографируя виды изнутри и снаружи, еду и отражения в зеркалах. С утра Лесли позвонила хозяйке и, прикинувшись нерешительной туристкой, полчаса изводила ее вопросами. Много ли сейчас гостей и какие номера заняты? Может ли она выбрать комнату на свой вкус? куда смотрят окна и есть ли отдельный вход, когда начинается завтрак, не будет ли среди ее соседей буйных мужчин и как насчет собственной ванной. Вооружившись информацией и планом, Джерри отправился на разведку, рассчитывая вычислить комнату, в которой остановились девицы. Но проявлять чудеса дедукции не пришлось. Под окном одного из номеров Стояла сушилка с невесомыми трусиками, а за стеклом мелькала самая непримиримая из экофашисток, как окрестила их Фей. Пощелкав мобильником, Джерри обошел здание и подкрался к столовой. Она пустовала, рамы были открыты, и он смог все хорошенько осмотреть и заснять. Еще час исследовал окрестности, и в конце концов у него сложилась полная картина ночной каверзы. Весь день пташки потратили на разработку деталей и поиск недостающих инструментов. Каждый старался придумать какую-нибудь особенную пакость. У Джерри и Лу был скаутский опыт, они кому угодно могли дать мастер-класс по мелкому хулиганству. А у Марго оказалось такое изощренное воображение, что ее пришлось сдерживать. Хотелось бы обойтись без серьезных преступлений и членовредительства. И теперь, пока остальные возились на крыльце, готовя девицам утренний сюрприз, Фэй и Ларри тихонько подошли к окну. На их счастье оно оказалось приоткрытым. В феврале постояльцы не нуждались в кондиционерах и наслаждались ароматами ночи и морского бриза. Долговязый Ларри аккуратно заглянул внутрь и определил, где стоят кровати. Просунул внутрь шланг велосипедного насоса, а Фэй осторожно нажала на поршень, и желтая струйка брызнула на пол, потекла, прокладывая тоненькие дорожки от постели до окна. Далее она потянулась по стене дома и тропинки, а сверху Фей рассыпала содержимое белого пакета. Остальная команда уже закончила, и когда Марго нанесла завершающий штрих, кое-что разбросав на газоне, диверсанты грамотно отступили. Фей напоследок задержалась у сушилки с бельем, но быстро догнала своих. Пташки. Чинно завтракали, когда в столовую ворвалась Розмари. Оглядев всю компанию, она остановилась в некотором сомнении, уж очень невинный вид у них был, но все же решилась. «Будьте любезны объяснить, что это такое?» И как Тарадор взмахнула над столом розовой тряпкой. «Лу, передай, пожалуйста, соль», — невозмутимо попросил Лари. Поправил очки в тонкой золотой оправе и присмотрелся. «Что-то случилось с вашим бельем, Розмари?» Потому что размахивала она льняными дамскими панталонами, по меньшей мере, двадцать восьмого размера. Розмари фыркнула, как перегретый паровой котел. «Разуйте глаза, Лари. В такие труселя две меня поместятся!» «Нет уж! Это вы мне скажите! Ваше?» «Боюсь, мне это тоже велико», — с достоинством ответил он. «И мне?» — поспешил откреститься Джерри. «Похоже, ты нас обидеть хочешь», — заметила Фэй. «Мы, слава богу, поизящнее будем». «И стиль, увы, не мой», — поморщилась Марго. «И не мой», — пискнула Лесли. «Кончайте придуриваться, это вы устроили!» Луиза поднялась и подхватила Розмари под локоть, почти насильно усаживая на свободный стул. «Дорогуша, мы понятия не имеем, о чем речь. Присядьте и объяснитесь». Розмари поняла, что с наскока эту банду не взять. Вздохнула и принялась рассказывать. Около семи утра тишину хостела разорвал вопль. Через несколько мгновений закричали уже двое, а потом... Раздался третий крик, и это были не петухи. Девушки из восьмого номера, приехавшие с подругой на уикенд, снилось, что она бродит по рыбному рынку, пробираясь между зловонными кучами. Всюду жужжат мухи и норовят сесть на лицо. Она с трудом открыла опухшие веки и обнаружила, что кошмар никуда не делся. В воздухе витает отвратительный запах гниющей рыбы, а перед глазами кружат мухи. Она резко вскочила с постели и увидела на полу шевелящийся коврик. По комнате деловито сновали муравьи. Тогда она заорала в первый раз и бросилась к выходу. Щелкнула замком, рывком распахнула дверь, и на ноги ей выплюснулся поток прохладной воды, а по деревянным ступеням запрыгало красное пластиковое ведро, привязанное к дверной ручке. Тогда она закричала второй раз, и к ней присоединилась подруга, которая только проснулась и обрела голос. Девушка выбежала на крыльцо, тут же поскользнулась и грохнулась на попу, не больно, но обидно. Доски, намазанные чем-то липким, мерзко пахли клубничной отдушкой. Впрочем, все забивала густая вонь. На газоне живописно раскинулись рыбные потроха, разогревшиеся на утреннем солнце. Над ними гудели жирные зеленые мухи. На дорожке образовалось несколько муравьиных троп. Деловитые насекомые таскали сахарные крупинки и лакомились медовым сиропом. Девушки не могли поверить, что их райский уголок превратился в ад, но самым отвратительным оказался финальный штрих. На сушилке для белья вместо алых, кружевных трусиков «Викториас Сикрет» издевательски развивались розовые панталоны слоновьего размера. Вот тут-то и раздался третий вопль. Постоялицы помчались в столовую, где хозяйка в это время обычно накрывала завтрак, и застали ее в растерянности, разглядывающей содержимое огромного холодильника. Вместо жирных йогуртов, баночек с джемом и медом, вместо сосисок, колбас и ломтиков бекона, вместо коробок с бельгийскими вафлями и желтого брикета сливочного масла Вместо всего этого камера была забита несвежим шпинатом, свекольной ботвой и прочей подвятшей зеленью и овощами, знавшими лучшие времена. Она даже примерно не могла представить, кому и зачем понадобилось класть туда силос, но девушки, размахивающие розовым знаменем, Хором кричали, что это все те жирные из пташки, это они. Хозяйка, которая неплохо ладила с Размарией, не могла поверить, что ее подопечные зачем-то совершили акт вандализма и грабеж, но на всякий случай взяла панталоны и отправилась в санаторий. «Одного я не понимаю», — закончила розмари — «на кой черт вы это учинили?» Ташки выслушали ее с живейшим интересом, цокая языками в особо драматических моментах, выразили сочувствие и твердо ответили, что не имеют к этой истории ни малейшего отношения. И панталоны эти никому из них не впору, так что претензии ваши непонятны и очень обидны. Хотя перед хозяйкой было неловко. Прошлой ночью, совершив свою маленькую месть, они уничтожили улики, привели себя в порядок и снова встретились на берегу, чтобы устроить пикник. Жарили на костре, добытые в набеге колбаски, наслаждались запретными сладостями и с хохотом обсуждали приключения. «Я впервые получила столько наслаждения с помощью анальной смазки», — мурлыкала Марго. «Представляю, как завтра эти крысы в нее вступят». Луиза ведро. «Точно хорошо установили?» «Спокойно, там широкие перила у крыльца. Пока не дернешь со всей дури, не упадет». Фэй рассказала им про свой прощальный презент. Эти панталоны у нее валялись с тех самых пор, когда она бросила курить и набрала рекордное количество фунтов. Потом похудела, а выкидывать не стала. Собираясь в санаторий, упаковывала вещи и обернула ими бутылку вина, которую они сейчас и приканчивали. Пташки хохотали как безумные, представляя лица девиц, а насчет хозяйки решили, что через несколько дней она получит чек, компенсирующий расходы на уборку и содержимое холодильника. Джерри сидел рядом со смеющейся Фей и понимал, что очень счастлив. Он уже забыл, когда последний раз так веселился и чувствовал себя молодым. Тонкий сарказм Фэй, вульгарные шуточки Марго и Луизы, сдержанный юмор Ларри и легкий колокольчиковый смех Лесли создавали почти киношную атмосферу, будто все они персонажи комедии, чьи реплики написаны укуренными сценаристами». Он знал, что будет долго вспоминать сегодняшнюю ночь, но если попытается кому-то пересказать, его не поймут. Занимались ерундой, вторгались на частную территорию, совершали хулиганские действия, а потом жрали вредную еду и болтали глупости. Но его переполняло родство с этой яркой компанией. Акфей, он и вовсе питал нежные чувства. Костер бросал теплые отблески на ее золотистые волосы, а глаза казались темными и бездонными. Он не возражал бы закончить эту ночь в ее постели, но понимал, что предлагать бесполезно. При всей уверенности в своей неотразимости ему было ясно, что Фей существует в другой плоскости, совершая неведомую внутреннюю работу, становясь, С каждым днем все сильней, красивей и отчужденней. Кажется, Джерри впервые оробел перед женщиной, и это оказалась не голливудская красотка, а обыкновенная дама средних лет. Но что-то мешало ущипнуть ее за задницу и уволочь в постель, хотя... Джерри осторожно протянул руку, намереваясь погладить ее по плечу. Не поворачивая головы, Фэй чуть склонилась в его сторону и тихо сказала «не советую». Джерри вздохнул и убрал руку. Нет, так нет. Так бесславно, даже не начавшись, закончилась их любовная история. Но был человек, который отнесся к ней гораздо серьезнее. Хейл ревновал. Подумать только, красавчик Хейл, всеобщий любимец, затащивший в постель столько девиц, что из них можно сложить башню, убивается из-за того, что некая женщина, ровесница, предпочитает его обществу свою безумную компанию. Вечно носятся, ржут, перешептываются, а этот Джерри глядит на нее, как на кусок пирога, только что слюну не пускает. Да и она от него не шарахается, кокетничает, крутит в пальцах прядь волос. То откинет локон назад, открывая шею, то уронит на грудь. С ним, с Хейлом, она тоже разговаривает на занятиях, иногда после. Но он явно чужак для них. Хейл осознал, что не умеет ухаживать. Обычно женщины доставались ему без этих глупостей. Пришлось сделать над собой специальное усилие, чтобы вспомнить про надвигающийся день Святого Валентина и заказать подарок заранее. Золотистая фея сидела на зеленом малевом лепестке, поджав крошечные ножки. Хейл надеялся, что ей понравится. Он наблюдал в баре. Лицо Фэй и правда осветилось, но она, похоже, не поняла, от кого это. Сама ничего ему не подарила, но еще бы, он же не из их тусовки. Ничего, думал Хейл, ничего. К Марту они все разъедутся, а Фей останется. Он видел контракты новых клиентов. Следующие гости появятся в апреле, а пока у него будет шанс заполучить ее внимание». Минус один. Прощальная вечеринка получилась шикарной. Хотя принцип размари никакой вредной еды даже по праздникам, но и диетический стол можно сделать незабываемым. Стейки, овощи-гриль, те самые морские гребешки с зеленым горошком по рецепту покойного гения, манговое мороженое из нежирного йогурта, рыба на углях, фруктовые коктейли и сухое вино. Даже Луиза не высказала особых претензий к качеству. Перед ужином все пташки, покидающие санаторий, торжественно взвесились. Размарение объявляло вслух итоговую цифру, зато сообщало, сколько фунтов потеряно. Больше всего сбросили Ларри и Луиза, почти полторы сотни на двоих, но и остальные результаты впечатляли. Все они сильно изменились, да и не только внешне. Будто вместе с фунтами скинули груз неврозов и горечи, накопившейся за жизнь. Неизвестно, сколько продержится эффект, тем более внешняя среда щедро предоставляла поводы для стрессов, которые хотелось заесть. Пташки принципиально не следили за новостями и не интересовались происходящим снаружи, но теперь, когда они вернутся, действительность снова обрушится на них. Об этом говорили Розмари, Хейл и Кэрри, выступившие с торжественными речами. Кэрри, понятное дело, советовала не пренебрегать медитацией. Хейл настаивал на физических упражнениях, а Розмари потрясала пакетом с таблетками. Месячная доза биодобавок полагалась в качестве прощального подарка. Пташки расчувствовались, то и дело обнимаясь и обещая не терять друг друга из виду, хотя в глубине души понимали, что их скаутское родство не выдержит испытаний внешним миром. Слишком много искренности было между ними. Такое в обычной жизни избыточно. Но к Фэй возникло особое отношение. Она ведь оставалась на острове, а значит, их временное братство сохранится хотя бы отчасти. Пташки наперебой клялись ей писать и даже немножко плакали у нее на плече, по крайней мере, женская часть стаи, хотя Фэй не верила, что ее неспешные новости будут им интересны. Но мало кто умеет попрощаться и уйти «Обойдясь без неловких фраз, ну, до встречи, увидимся, надо будет обязательно». Джерри сделал последнюю попытку, отозвал в сторонку, клятвенно заверил, что никогда ее не забудет, и предложил писать, если что. «Я готов быть рядом, Фэй, все мои немаленькие возможности к вашим услугам». «Ну, конечно, Джерри». «Я ни секунды не сомневаюсь, что ваши возможности большие, очень большие, смеялась она, самые большие на этом острове, а может, и во всем штате». Фэй рассматривала его лицо с некоторой грустью. При иных обстоятельствах этот парень мог быть для нее отличной парой. Несмотря на всю непохожесть, они бы отлично друг друга дополнили. Ее интеллект критичность и логика к его энергии, пассионарному оптимизму и эмоциональности. Да они бы горы вместе свернули, если бы не убили друг друга на первых порах. Эх, не судьба. Спасибо, Джерри. Вы были моей радостью в эти месяцы. Фэй приподнялась на цыпочки и легко поцеловала его в уголок губ. За спиной раздался звон. Хейл уронил бокал. Для всех остальных у нее тоже нашлись теплые и не слишком грустные слова. Ей вообще было весело и легко на сердце, несмотря на полное понимание, что этих людей она не увидит больше никогда. На следующее утро она проснулась и нашла остров притихшим. Персонал санатория тоже разъезжался. Розмари, Кэрри и повар отправлялись в отпуск на четыре недели, а Хейл оставался за старшего. По этому случаю Фейс костили плату до минимума, что было неслыханным жестом дружелюбия со стороны Розмари. Они снова сидели на веранде бара, как несколько месяцев назад, и Фэй не могла не сравнивать, насколько больше ты и страхов было в ней тогда, и насколько она теперь похудела. И без весов, понятно, достаточно зеркала. На ней висело фунтов десять лишней кожи. Розмарис, которой они это обсуждали, высказалась оптимистично. — Эта трансформация, дорогуша, она не может быть эстетичной. Или роды. Ты рождаешься из своего прежнего тела с болью, кровью, потом. В этом нет глянцевой красоты, но есть красота победы, воли и разума. Опять ее понесло. Господи, дай мне сил. Зато погляди на свое личико. «Хороша, невероятно, так и светишься, кстати, как у тебя с сексом с тех пор, как ты начала активно худеть. Так же, как и предыдущие лет десять. Понятия не имею, у меня давно никого не было. Странно, я была уверена, что ты влюблена». Розмари смотрела ожидательно, ожидая откровенности, но не на ту напала. Не дождавшись ответа, она продолжила. Я заметила по себе, когда похудела, либидо у меня взлетело до небес. А оргазмы? Это невообразимо, совсем другое качество. Об этом не особо пишут. Но у меня есть теория. Когда мы толстые, тело для нашей массы вырабатывает соответствующее количество гормонов, а потом ты худеешь. Но оно еще некоторое время не перестраивается и продолжает выбрасывать их в кровь в прежних объемах. Да и жир раньше подавлял процессы. Я спрашивала, у многих худеющих просыпается дикая, безумная сексуальность. Мои оргазмы!» Фэй старалась не морщиться и только надеялась, что она не слишком углубится в описание. Когда Розмари сделала очередную мечтательную паузу, поспешила вклиниться. Думаю, ты стала получать удовольствие от своего нового красивого тела и сгорала от желания его кому-нибудь показать. Активность повысилась больше секса, больше гормонов. Но я не специалистка. Точно могу сказать, что я свое никому показывать не хочу. Фэй вспомнила мелкие серые складки кожи внизу живота и содрогнулась. «Мы сегодня поколдуем с Кэрри. Завтра с утра пораньше, перед отъездом, принесу тебе новую схему добавок и кремы. Конечно, без операции не обойтись, но ты не представляешь, сколько всего можно скорректировать правильным уходом». Фэй улыбалась, крутила в пальцах запотевший бокал с грейпфрутовым соком, но глядела за ее плечо туда, где между зарослей зелени виднелась полоска океана. С Божьей помощью в ближайшие две недели я не заговорю ни с кем. Молчать, плавать и не смотреть в зеркало — такой план. И все же на следующее утро, заперев дверь и опустив жалюзи, она стояла перед зеркалом обнаженная и мрачно рассматривала свое отражение. Из полумрака комнаты выступал бледный силуэт. Светлое лицо, пышные волосы, непривычно длинная шея и прямые плечи. Но вот ниже... Ниже... Кожа в верхней части рук свешивалась гармошкой. Грудь покрывали растяжки, живот... Ох! Она взяла себя за бок, кожа потянулась, как будто Фэй была фигуркой из сырого теста. Сколько в ней сейчас? Двести шестьдесят? Семьдесят? Ее раздирали противоречивые чувства. Невероятный прогресс. Надо бы радоваться каждую секунду, но смотреть страшно. Поэтому она зачерпнула резко пахнущий крем, закрыла глаза, начала медленно втирать его в кожу. «С термоэффектом», — важно сказала Розмари, передавая ей огромную банку, «дважды в день после горячего душа, через полчаса смыть, потом контрастный душ и нанести мятный гель». «Час в день тратить на это?» а что тебе еще делать резонно спросила розмари и теперь она растирала живот и ляжки круговыми движениями стараясь не задевать промежность но все равно чувствовала между ног тепло и влагу может теория про избыток гормонов не такая дурацкая она намазывала крем на все тело кожа в ответ загорелась резкий запах корицы и перца наполнил комнату. Не хотелось открывать глаза. Фэй предпочитала думать, что над ней сейчас совершается волшебная работа и совсем скоро произойдут чудесные изменения. А пока лучше не подглядывать. Отошла от зеркала, завернулась в теплый халат и немного подремала в кресле, а когда кожа окончательно остыла, отправилась в душ. Потом пришел черед прохладного геля, который тоже вызвал волнующие ощущения. В общем, старушка, тебя волнует примерно все. Твое счастье, что здесь на тебя никто не позарится. Но в этом Фэй ошибалась. Утратив соперника, Хейл выждал всего день, и приступил к осаде. Кто знает эту женщину? Вдруг подцепит кого-нибудь в баре, пока он собирается с духом. Все разъехались, Фей стала единственной обязанностью Хейла, и за завтраком они решили, что пришло время поплавать в маске. С тех пор их дни потекли ровно, как золотистый мед. Встречались по утрам, ныряли, гуляли и разговаривали, расставаясь только в сиесту, И на ночь Фэй с изумлением поняла, что Хейл оказался отличным парнем, может немного инфантильным для своего возраста. Жизнь обнимала его не раня и не царапая, он был ее любимым ребенком, летним мальчиком, которому позволено взрослеть медленно. И в этой любви Хейл вырос хорошим, причиняя зло только от недомыслия и просеянности. Он был добр и любопытен. В рамках пляжной культуры тяготел к простым радостям, спорту, сексу и легким психоделикам, позволяющим видеть мир еще более ярким и танцевать до утра. Забавно, как вещества уживались со здоровым образом жизни, но Фэй знала, что современные дауншифтеры одинаковы на всех берегах мира, будь то Гоа, Таиланд или Флорида Кис. В голове каши из йоги, аеваски, энергетических потоков, чистоты тела и духа, таблеток экстази, вегетарианства, ЛСД, медитации, биохакинга, тантрического секса и еще множество вещей, в которые играют молодые и здоровые люди с красивыми телами и верой. Собственное бессмертие. Такие, как Хейл, старели медленно, лишь высыхая и светлее, и могли прожить долго, если сердце и печень не подводили их в шестьдесят. Но для Фей это все равно было почти вечностью, и Хейл казался ей подростком. Пережив кризис, он полюбил мудрые разговоры, которые прежде вызывали у нее улыбку. Взрослым людям неприлично говорить о смысле жизни. Этот вопрос принято прояснять в 15 лет и переходить, собственно, к процессу, к работе, строительству карьеры, накоплению материальных благ, созданию семьи и выращиванию детей. Правда, с практической частью и у нее не заладилось – но Фэй понимала, что это ее личный сбой и баг. Так-то жизнь устроена разумно и рационально. Год в Бидл-Сити поколебал ее скептицизм, но ведь чудо все равно не случилось. Допустим, оно вероятно. Фэй может к нему прикоснуться и даже совершить, но, увы, не для себя. А Хейл в последние годы существовал в иной реальности. Ее требовалось осмыслять постоянно, она была легка, подвижна, с готовностью расступалась и позволяла себя менять и меняться самому. И в этом пластичном мире невозможного оставалось мало. Постепенно Фэй почувствовала, что перенимает фатализм Хейла, делается прозрачной, текучей и беззаботной. Если бы не приступы, эти учащающиеся репетиции смерти, которые случались время от времени, она была бы счастлива. Что до Хейла, то она ему страшно нравилась. Вся как есть, с ее нежным лицом, едким язычком, застенчивостью, быстрым умом и дымчатым, всегда немного испуганным взглядом. Единственное, что огорчало и даже злило его — Это насмешка, переходящая в отвращение, с которой Фей говорила о себе. Она не упускала случая подшутить над своей неуклюжестью, жиром, уродством и убогостью, над всем тем, что Хейл, глядящий на нее во все глаза, не замечал. Нет, романтичным слепцом он не был, но ее лишний вес всего лишь проблема, с которой она, кстати, успешно справлялась. А важными в ней он считал совсем другие вещи. Притягательность, нежность, уязвимость, интеллект и доброту, замаскированную ехидством. Фэй была добра ко всем, умудрившись покорить даже стервозную Марго и буйную самовлюбленную Луизу ко всем, кроме себя. И она была сексуальна. Хейл и сам не мог понять, как это вышло, что его вкус настолько изменился. Раньше ему в голову не приходило интересоваться женщинами, далекими от модельных стандартов. Не то, чтобы он их избегал. Но где таких найдешь? К выставочным красавчикам тянулись девушки определенного типа, а ему и в голову не приходило искать сверх того, что само падало в руки. Правда, в последние годы вокруг него были пташки-размари, но то клиентки, женщины с проблемами, а Хейл не падальщик, чтобы подбирать раненую добычу. Но Фей другое. Она часть его жизни. У них уже есть отношения, что бы ей там ни казалось, а еще... Она красивая. Красивая и все тут и каждая ее злобная издевка на свой счет била хейла на отмаш вызывая острую жалость и жгучие приступы вины ведь он знал кто сломал ту смешливую девчонку и научил стыдиться себя если бы не надежда хоть что то исправить хейл бы отступился настолько это тяготило но он не хотел терять чудесную женщину, которую наконец-то нашел и верил, что сможет ей помочь. Для начала хотя бы плаванием. Его поражало, как Фейл отдается воде и сколько наслаждения испытывает. «Как же она смогла прожить столько лет без моря?» — думал Хейл. Зачем так обошлась со своей русалочьей природой? Ведь это неоправданная жестокость, в конце концов. Но теперь-то все будет хорошо. Он твердо намеревался об этом позаботиться. Несмотря на проблемы с легкими, Фей получала бездну удовольствие, даже бултыхаясь на небольшой глубине. Когда над головой смыкались волны, она не испытывала тревоги. Наоборот, океан отсекал ее от внешнего мира, где оставались неудачи, страхи, другие люди со своими оценками и враждебностью. Здесь же были зеленая вода, пронизанная солнцем, шелковистый песок на дне и дыхание океана. И еще Хейл, обезличенный маской, а поэтому совсем не опасный, гибкий и дружелюбный, как дельфин, всегда готовый поддержать или вытащить Фей на берег, когда она слишком увлекается. Фей сама не заметила, как привыкла к его прикосновениям и однажды с изумлением поняла, что они валяются на песке в обнимку, а Хейл придвинулся слишком близко и внимательно рассматривает ее лицо. «Что ты там увидел? Я испачкалась?» Он и правда провел по ее щеке ладонью, будто стирая песок, но потом крепко взял за подбородок и приподнял его. Намерения были недвусмысленные, и Фэй завертела головой. «Алло, алло, мы так не договаривались! Это же я, Фэй! Если тебе приспичило, поезжай на Кюэст, и сними кого-нибудь!» «Моя роза не для тебя расцветала!» Хейл принужденно рассмеялся, поднялся и подал ей руку. Инцидент был исчерпан, а вечером он и правда взял лодку, и Фей с облегчением вздохнула. Тем лучше, спустит пар и отстанет от нее. Не хватало ей только секса и жалости. Они уже несколько недель сидели тут нос к носу и только вдвоем — Может, он привык, одичал и забыл, как выглядят другие женщины? Вот и вспомнит. Но на следующее утро Хейл был решительнее, чем когда-либо. Фэй, я хочу пригласить тебя сегодня вечером». «Куда?» «Я не собираюсь покидать остров, и дело даже не в запретах размари. Просто не хочу». «Нет, я имел в виду провести вечер здесь». Сначала погулять, потом у меня. У него явно был план, но Фэй все никак не могла понять. Мы и без этого целыми днями вместе. О чем ты? Ну, типа свидание. Фэй прикрыла глаза рукой. О боже, котик, ты впадаешь в детство на глазах. Для маразма рановато. Неужели мое общество действует столь разрушительно. Или экологическая сознательность сыграла злую шутку «Я похожа на кита, выброшенного на берег, и тебя это возбуждает?» Хочешь об этом поговорить? Хейл досадливо поморщился, пережидая поток яда. «Не сомневаюсь, что у тебя есть миллион шуток на мой счет, но я и так чувствую себя идиотом. Что ты теряешь и чем рискуешь?» «Давай же, «Соглашайся!» В шесть вечера они чинно встретились на пирсе и пошли вдоль берега. Фэй ощущала себя глупейшим образом, а тут еще Розмари приспичила позвонить и узнать, как дела. «Алло, дорогуша, как ты там?» «Извини, рос, я на свидании», — мрачно ответила Фэй. «Ты что, в тюрьме?» Фэй так хохотала, что не смогла выговорить ни слова. Пришлось Хейлу взять у нее трубку и сказать, что все в порядке, но сейчас они немного заняты. Кажется, даже по телефону было слышно, как глаза Розмари увеличиваются до размеров чайных блюдец. — Окей, цыплятки, хорошего вечера. Безумствуйте в меру. Нажав на отбой, Розмари еще некоторое время потрясенно смотрела на экран. Она точно звонила Фэй, уверенной в себе чуть менее, чем воспитанница девичьей школы при монастыре, впервые оказавшаяся на конкурсе мокрых маек. И с ней был тот самый красавчик Хейл, которого даже она, Размари, не рассматривала на предмет потрахаться. Стареющий пляжный мальчик просто не поднимется на женщину ее возраста и комплекции. Это, конечно, не ее проблема, а его. Его лукистские комплексы, но зла она не держала. За время совместной работы успела заметить, каким взглядом он смотрел на клиенток. Ничего, кроме профессионального интереса. Очевидно, его дичь пасется в других полях. Не парни нет, но прах к праху, пепел к пеплу, а мускулистые загорелые жопки, к мускулистым загорелым жопкам. Скорее всего, дурачиться решила она. Таких странных чудес не бывает. Ничего, она приедет и разберется. Начало сезона откладывалось. Собственно, Розмари позвонила, чтобы предупредить, что они откроются на неделю позже, уже в апреле. Что ж, пусть порезвятся вдвоем, шутники.